Глава 3. Уравнение с тремя неизвестными. Снова сорок пятый этаж и знакомый офис. В этот раз Майкла ввели в небольшое помещение. Его стены и потолок, а также пол представляли собой изогнутый экран. Повсюду были прикреплены колонки для лучшего звука. В центре помещения висела капсула Она вращается, объяснила женщина, знакомая Майклу с прошлого раза. Майкл залез в капсулу, к нему прикрепили кучу проводов, на руки надели специальные перчатки, на ноги что-то напоминающее сандалии из кучей ремней вокруг икр, на голову игровой шлем. Майкл почувствовал знакомый азарт. Сейчас он, окажется в игре, как же он этого хотел. На мгновение он почувствовал неловкость — Ему и в голову не пришло узнать, что произошло с Джейн Кузнецов. Но ничего, спросит, когда выйдет из игры. Не горит. Майклу показалось, что он парит в невесомости, никаких звуков и ощущения полета. Он пошевелился, и капсула тотчас же среагировала на его движение, развернула Майкла лицом к потолку, круто зазвучала приятная музыка, свет в помещении погас, появились радужные кольца, они плыли перед глазами Майкла, точно гипнотизируя, и начался обратный отсчет. «Пять, четыре, три, два, один, Пуск. Капсулу тряхнуло, и Майклу почудилось, что он куда-то проваливается. Бездонный космос. Свет мириад звезд, который заливает все пространство. Странная мелодия и голос, который мог бы принадлежать роботу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Майкл летит через вселенную к яркой точке, что светит над ним. Он простирает к ней свои воображаемые руки, ведь реальные вытянуты по бокам в капсуле и стремиться туда всем сердцем. Именно там находится цель его путешествия дивное серебролесье, где живет волшебный олень. Капсула вновь трехнула, так что Майкл даже прикусил язык. Зажегся свет, и с него грубо сорвали провода и вытащили из капсулы. Майкл хотел протестовать, ведь игра так и не началась, но огляделся и замолчал. Он не узнал места. Вместо игрового помещения Майкл находился в тесной коморке с неизвестными людьми. Двое типов рассматривали его с холодным любопытством. Майкл мысленно поразился. Похоже, разработчики игры что-то напутали, да и эффект присутствия получился чрезмерным. "Это тот самый?" полюбопытствовал один из мужчин. "Да", сверился с записями второй некто Кузнецов. Майкл перевел взгляд с одного незнакомца на второго. Они казались антиподами. Первый был среднего роста и внешности, коротко стриженные русые волосы, светло зеленые глаза, никаких особых примет. Зато второй был косая сажень в плечах, богатырского роста и запоминающейся наружности. Его светлые локоны струились по спине. Майкл не рискнул бы отрастить такие волосы. В его школе легко заполучить обидное прозвище насчет неправильной ориентации. "Я не Кузнецов", возразил Майкл. "Это была девчонка Джейн, просто она заболела, и ее заменили мной". Воцарилась тишина. "И кто же тогда ты?" спросил первый мужчина. "Я Майкл Смит", представился он. «Все верно", заметил второй. Смит в переводе означает кузнец. Это тот самый. Он быстрым движением заломил Майклу руки за спину, а первый мужчина в это время напялил на голову Майкла светонепроницаемый мешок. Затем Майкла куда-то поволокли. Его впихнули в какое-то помещение и оставили в заперти. Майкл снял с себя мешок и осмотрелся. Кроме него в комнате находились еще парни. Некоторые из них были старше Майкла, часть моложе. "О, новенький!" приветствовал один из них, веснушчатый парень с ярко-рыжей шевелюрой. "Добро пожаловать". Он церемонно поклонился, но лицо его выражало озабоченность. "Ты как тут оказался?" поинтересовался рыжеволосый. Майкл пожал плечами. Он и сам не знал. Меня отобрали для тестирования новой игры, а потом я здесь очутился. То есть тебя не схватили на улице, не треснули тяжелым по голове и не доставили сюда, уточнил парень, сидевший в углу комнаты. И не утащили с алтаря во время жертвоприношения, спросил один из близнецов, тощий и смуглый парень с жесткими черными волосами. Майкл развел руками: "Нет. Я сначала думал, что это все в игре происходит, да и сейчас так думаю". На некоторое время все замолчали. Могу врезать, предложил парень, такой же крепкий, как большой бу. Тогда поверишь. Майкл растерянно посмотрел на него. Так это реально не игра. Какая на хрен игра? Мы в тюрьме новенький. Майклу коротко объяснили, что всех парней, находящихся в камере, похитили. Действовали по одному сценарию: усыпляли с помощью укола, а затем куда-то перемещали. И вы совсем не знаете, где мы? Голос у Майкла дрогнул. «Осмотрись», — произнес парень, который хотел ударить Майкла. "Какие твои варианты?" Майкл последовал его совету. Никаких зацепок он не обнаружил. Помещение средних размеров, без окон. В углу видна решетка вентиляции. Двухъярусные кровати с тумбочками возле них. На стене висит телевизор, по которому идет фильм. Отдельный вход в санузел, там тоже никаких отличительных особенностей, белый кафель и белые же раковины с унитазами. Ну, может, мы в подвале выдвинул версию Майкл, раз окон нет. Или в ангаре, или здесь просто не предусмотрены окна, поддел его здоровяк. Очнись, с той же вероятностью мы можем быть в космосе. И, кстати, добавил сидевший в углу парень. Мы из разных миров. Майкл отарапел. О чем это он? Какие такие миры? Что за фигня? Разыгрывают они его, что ли? Но вид у парней был слишком серьезный, на шутников они не походили. Майкл перезнакомился с братьями по несчастью. Парня в углу звали Летцем, рыжеволосого Патриком, агрессивного Куртом. Еще Майкл запомнил имена близнецов Риса и Сета. Всего в камере находилось десять парней. А те, которые меня сюда привели, кто они, уточнил Майкл. Да фиг их знает, сплюнул Курт. Блондинчика вроде как Арес кличут, а второй нам не представился. Мы его убивцем зовем. есть в нем что-то не слишком обнадеживающее. Майкл занял место над лецом. В тумбочке нашлось нижнее белье нужного размера, штаны и рубашка цвета хаки и спортивная обувь. В ящике лежали одноразовые пакеты геля, зубная паста и щётка. В дальнейшем разговоре выяснилось, что про разные миры лец не шутил, хотя Майкл поверил не сразу. Ему казалось, что над ним посмеиваются, что сейчас все начнут смеяться, хлопать его по плечу и произнесут: "Внимание, вас снимает скрытая камера". Майкл внимательно слушал, но до него не доходило, как это может быть правдой. Ну ладно, похищение, оно с трудом на укладывалось в привычную картину. Но разве может существовать так много миров? Это просто немыслимо. В противном случае ученые бы знали. Перед сном Майкл зашел в душевую. Он встал под струю теплой воды и только тогда осознал все по-настоящему. Ни в одной компьютерной игре ничего похожего не совершалось, а значит, Майкла похитили на самом деле. И лучше бы, если только с целью розыгрыша. Два дня ничего не происходило. Будь Майкл один, впору висеться от тоски, одно и то же. Ровно в восемь утра происходил подъем, в камере зажигался свет, и в течение пяти минут звучала бодрая мелодия. Затем завтрак. Можно было выбрать из трех наборов. Ели тут же, парней никуда не выводили. В дверях открывалось раздаточное окно, через которое и передавалась еда. В обед и ужин все повторялось. Плюс в помещении находился кулер с водой. Морить голодом и жаждой их никто не собирался. В остальное время парни были предоставлены сами себе. Кто-то смотрел телевизор, кто-то играл в шахматы или нарды, другие выдвигали версии, для чего их похитили. На органы, предположил Майкл. Слишком заморочено, не согласился Лец. Смысл собирать народ из разных миров, да и нужно сделать исследование на совместимость ткани донора и реципиента, а у нас никто анализа не брал. У нас в школе медосмотр был, заметил Майкл. Я уже давно не в школе, усмехнулся Курт. В мире Сета и Риса медицина не была развита вообще. У них имелись лишь шаманы, изгонявшие злых духов, которые вызывали болезни. А у нас никого не осталось, произнёс Летс. Майкл решил, что Летс так пошутил, но тот был серьезен. Расспрашивать соседа Майкл не стал. Захочет, сам расскажет. Значит, им нужны наши тела, чтобы занять их», — Майкл выдвигал новые идеи. Майкл, успокойся, а то у тебя мозги закипят и вытекут. Курт снисходительно похлопал его по плечу. Ну чего только не думали? Но пока просто сидим запертые в этой консервной банке. А что между нами общего? не сдавался Майкл. Ну, кроме того, что мы мужского пола. Вот и узнай, посоветовал Курт. Слушай, лец, обратился к тому Майкл. А что у тебя с глазами? Ты постоянно моргаешь. «Нервная», — объяснил лец. Обычно на таблетках проходит. Но здесь курс лечения не предусмотрен. Ты не отвлекайся. поддел Майкла Патрик. Выясняй давай. Майкл с одной стороны понимал, что многое перепробовано до него. С другой, а что еще делать? Не лезь же на стену от скуки. Да и про родителей лишний раз вспоминать не хотелось, потому что мысли о них вызывали слезы. Как они без Майкла? Наверняка так же плохо, как и Майкл без них. Он привык быть с ними. Никогда не расставались. Майкл даже в лагеря не ездил, дома лучше. Порой он принимался рассуждать на тему, что родители предпринимают? Должны же они что-то делать? Да и вообще, как все среагировали, что Майкла похитили? Ведь он исчез под надзором миллионов глаз, когда все ждали, что он выйдет из новой игры и поведает о ней стране, а теперь Майкл занят решением задачи, у которой нет условия. Он опросил всех соседей по камере и выяснил, что их возраст от 13 до 20 лет. Вероисповедание различное, социальное положение тоже, да и уровень знаний слишком отличается у них всех. Лец, похоже, был самым умным, зато Сет и рис безграмотными. Майклу порой казалось, что он на верном пути, но что-то ускользало от него. Будь у Майкла хотя бы малейшая зацепка или больше времени. Он бы докопался до истины, а так все его версии походили на гадание на кофейной гуще. Получалось какое-то уравнение с тремя неизвестными: кто их похитил, зачем это сделал и почему именно их. Знай Майкл ответ на последний вопрос. Он бы нашел ответ и на первые два. Заковыка была именно в том, что не хватало данных. Будь они в наличии, тогда бы Майкл решил уравнение методом подбора но на третий день за ними пришли